Пятая глава. Я ставлю будильник, чтобы он зазвонил в 4 утра, и тут же ложусь спать. Еще рано, в пансионе даже не звонили к ужину. Интересно, чем будут кормить сегодня девушек. Строго говоря, эта водолазная история совсем не веселая шутка. Впрочем, не будем торопиться с выводами. Оставим детские страхи. Меня спустят под воду, я немножко осмотрюсь. Затем всплыву наверх и суну в карман пачку денег. Небольшая банка какао, килограмм сахара. Сигареты тоже нужны человеку. Как складывается личная жизнь водолаза? Разделяют ли жена и дети его страсть к подводной работе? Какое впечатление он производит на женщин, когда выходит из воды? И что делает водолаз, если под водой ему приспичит? сколько нерешенных проблем. Я встаю уже в половине третьего и, тихо дрожа, собираюсь в путь. Отель Ривьера еще храпит, кряхтит, стонет и скрежещет зубами. Там будет плач и скрежет зубов. От Матфея, глава 8, стих 12, от Луки, глава 8, стих 28. Если я случайно умру, то попаду прямо в ад. Чушь. Водолазы редко умирают под водой. Да, но разве я водолаз? В первом классе восьмилетней школы у меня было всего лишь удовлетворительно. Не стоит. Я должен подойти к подозрительному дощатому зданицу на берегу сены. Туманно. Трое мужчин стоят неподалеку от буксира, груженного гравием, и смотрят на него. На буксире сооружено подобие хижины. Оттуда время от времени выходит парень, невозмутимо сплевывает в воду и снова исчезает. Ему хорошо. Где-то звонит колокол. Звук как погребальный. В эти минуты наверняка врачи окончательно отказываются от многих безнадежно больных, Они говорят, бессильно разводя руками, — все под Богом ходим. Трое других мужчин, как выяснилось, пришли по объявлению в качестве опытных водолазов. Один солиднее другого. Они прохаживаются взад-вперед, учтиво обходя друг друга по широкой дуге. Уже сейчас их терзает взаимная ревность. Это лазанье под воду было неплохой идеей. Нет большой толкотни конкурентов. Но почему у этих ребят на лице страх? Наконец, первый осужденный препровождается на судно и готовится к спуску. В водолазном костюме он похож на голема. Стройный белокурый мужчина превратился в страшного и неуклюжего робота. Сердце замирает, когда видишь его замедленные движения. Чего только люди не изобретут. Водолаз опускается под воду он не сходит в нее по маленькой железной лестнице как в кино его просто стравливают на веревке в реку как грузило в глубину вода образует широкие круги когда он шлепается о поверхность и погружается затем еще долго поднимаются воздушные пузыри все это дело мне не нравится почему вода пенится что то тут не так Может, водолазный костюм пропускает? Надо спросить, почему вода пузырится. Как сказать по-французски? Пузырится. Водолаз не возвращается. Мы, джентльмены и солидные водолазы на берегу, начинаем нервничать. Могу себе представить, как неспокоен сам водолаз. Те же, кто спускал его, ничуть не беспокоятся. Наконец его вытаскивают. Он едва держится на ногах. Его распеленывают из подводного костюма, как мокрая тряпка. Неожиданно он вскакивает и говорит на чистом венгерском, «Чтоб вас всех черт побрал, собаки!» И мчиться прочь. Один из кандидатов в водолаза тотчас же бросился следом за ним. «Стой, брат! Как прикажешь понимать твоих собак?» — Еще один венгр. — Собрание венгерского землячества. Водолаз рычит в ответ. — Бросайте это, земляк, если вам ваша жизнь не надоела. Это же чистая могила. Вы ничего не видите, не слышите, стоите по шею в тине. Черт побери! Они учуяли во мне иностранца. Второй теоретический водолаз поднимается на судно и долго дебатирует с могильщиками. Третий еще ждет около меня на берегу, потом неожиданно подходит ко мне. «Бонжур, мсье! Бонжур, мсье!» Он поворачивается и исчезает. Второй кандидат в водолазы тоже покидает буксир и идет прочь. Все уходят. У меня тоже пропала охота. А теперь вдобавок разум прощается со мной. Я должен стать водолазом. Я могу выбирать лишь среди двух способов умереть. Либо я умру в тине, вследствие удушья, стоя, либо на суше, вследствие недостаточного питания, лежа. Первый способ короче, но мучительнее. В средние века людей колесовали и четвертовали, и им за это ничего вообще не платили. — Хеллоу, вы там, недотепа! Это мне. Я иду. Я не дам завязывать себе глаза. Надо бы пойти исповедаться, но это уже не имеет значения. Меня начинают одевать, как невесту, у которой дрожат колени. Так, сейчас я узнаю, что это такое. Мне что-то говорят о моей подводной работе. Одним словом, еще больше нервируют. Мне вдруг вспомнилась тетя Илка, дальняя родственница. Она носит на шее толстую золотую цепочку. Она всегда приходит в гости, когда папа и мама в ссоре. Тот она появляется и говорит о погоде. Детство мое не проходит передо мной, и грехи мои тоже. Это странно и даже подозрительно. Вода плещется, меня спускают в глубину. Впечатление под водой. Первое. Те, кто наверху экономят кислород. Второе. Меры предосторожности не соблюдаются. Ни сигнального колокола, ни аварийного тормоза нет. Водолаз предоставлен руке Божьей, но Бог не носит его на руках. Третье. Дальнейшее уменьшение подачи кислорода. Это надо бы исповедаться. Моя сердечная деятельность оставляет желать лучшего, но история может закончиться и эмболией мозга. Однако... Так. Четвертое. Пахнет так странно, как будто я сижу во рту у плохо пахнущего парикмахера. Даже Мушиноглазый был славным парнем. Пятое. Дьявольская темнота. Что-то свистит? Милая тетя Илка, я кончу жизнь ненависелицы. Шестое. Я случайно дотронулся до груди... Вспыхнул электрический фонарь. Плохое предзнаменование. Мою могилу не будут поливать. Седьмое. Грязные слизистые предметы проплывают перед моими глазами. Издали замирают маленькие рыбки в воде и машут плавниками. Не дожидаются ли они смерти водолаза? Восьмое. Опять уменьшение кислорода. После смерти жизнь заканчивается а если и продолжается, то в лучшем случае совсем недолго. Итак, да или нет? Но стоит ли из-за нескольких минут ломать себе голову? Девятое. Мне вдруг приходит на память, я читал где-то, что матросы с подводных лодок бросаются на пол и лежат недвижимо, если кончается кислород. Лучше бы я не читал эту глупую книжонку или, по меньшей мере, не вспоминал про это. Я чуть не умер преждевременно. Десятое. Ты не должен желать дом, землю, слуг, девушку, скот ближнего своего и даже его работу водолаза. Аминь. Внимание. Главное — хорошее настроение. Я буду оптимистичным трупом. Дно сены здорово запущено. Ужасное состояние. Нигде ни скамейки. Да что я говорю, нет даже приличного камня, чтобы посидеть. Те наверху определенно прекратили подачу кислорода. Уже полминуты, как я ограничиваю дыхание, чтобы не случилось беды. О, так плохо это. О, больно. Ускорее. Ну, Исповедь. Смерть. Страшный суд. Растерзанный молодой человек с темными волосами должен появиться здесь слева. Когда я пришел в сознание, меня уже вытащили на палубу, выковырнули из водолазного костюма и швырнули на мешки, лежавшие на набережной. За карьеру водолаза мне не платят ни гроша. Я мчусь домой. Чего доброго с меня еще потребуют плату. Мне остается констатировать следующее. Каждого озабоченного проблемами человека надо по меньшей мере раз в месяц отправлять на прогулку по дну сены, чтобы к нему вернулась жажда жизни. Также поступать из чересчур жизнерадостными, чтобы они стали немного серьезнее. По бульмишу спешат деловые люди. Женщины в помятых брючках с ярко накрашенными губами торопятся в метро. Автомашины гудят, звенят трамваи. Автобусы грохочут во всех направлениях, битком набитые людьми, которые имеют постоянную работу и теперь делают вид, что она им притит. И кислород. Как много кислорода. Он воняет, но это хорошо. Кто-то хватает мою руку сзади. Эй, молодой человек, мужчина в синем рабочем кителе сует мне под нос десятифранковую купюру. Прогуливайтесь по возможности так, чтобы не терять при этом свои деньги. Я? Мои? Я с ужасом смотрю на него. Наверное, чудило какой-то. Он поворачивается и идет прочь. Уже неделя, как у меня нет никаких десяти франков, стал быть эти деньги не мои. А, видимо, я поддел ногой валявшуюся бумажку в десять франков, и этот честный рабочий решил, что она принадлежит мне. Я чувствую себя так, словно мне в далекие детские годы на рассказали всякого рода затасканных историй вроде, например, бравого мальчика, который передал найденные деньги полицейскому, после чего его сердце наполнилось благотворным теплом. Не у полицейского сердца, нужно полагать, а у мальчика. Полицейский с почтением козыряет и говорит, «Это тебе зачтется». Я думаю, тот мальчик был дураком. Сразу проверяю деньги, не фальшивые ли. В одном из баров покупаю пачку табака. Мне на полном серьезе его выдают. Тут же, в два прыжка я уже у стойки и заказываю кофе со сливками и рожок. Затем прикуриваю свою самодельную сигарету, разворачиваю газету и изучаю объявления о новых свободных вакансиях. Садиться нельзя, иначе завтрак сразу подорожает. Во Франции только богатые люди имеют привычку сидеть, по большей части в Санте. Так называется здесь тюрьма.